Глава одиннадцатая На третий день праздника призывает меня к себе командир, запирается в кабинет и говорит, «Как-то вы, сменившись последний раз с караула, рапортовали, что у вас все было благополучно, когда у вас было ужасное происшествие». Я отвечаю, «Точно так, господин полковник. Происшествие было нехорошее, но Бог нас вразумил» и все кончилось благополучно. Нижний чин оскорбил офицера и остается без наказания, и вы считаете благополучным? Да вас что же, нет что ли ни субординации, ни благородной гордости? Господин полковник, говорю, казак был человек не пьющий и обезумел, потому что его опоили. Пьянство не оправдание. Я, говорю, не считаю за оправдание. Пьянство пагуба но я духу в себе не нашел доносить, чтобы за меня безрассудного человека наказывали. Виноват, господин полковник, я простил. Вы не имели права прощать? Очень знаю, господин полковник, не мог выдержать. Вы после этого не можете более оставаться на службе. Я готов выйти. Да, подавайте в отставку. Слушаюсь. Мне вас жалко, но поступок ваш есть непозволительный. Пеняйте на себя и на того, кто вам внушил такие правила. Мне стало от этих слов грустно. Я попросил извинений и сказал, что я пенять ни на кого не буду, особенно на того, кто мне внушил такие правила, потому что я взял себе эти правила из христианского учения. Полковнику это ужасно не понравилось. Что, говорит, вы мне с христианством? Ведь я не богатый купец и не барыня. Я ни на колокола не могу жертвовать, ни ковров вышивать не умею, а я с вас службу требую. Военный человек должен почерпать христианские правила и свои присяги. А если вы чего-нибудь не умели согласовать, так могли на все получить совет от священника, и вам должно быть очень стыдно, что казак, который вас прибил, лучше знал, что надо делать. Он явился и открыл свою совесть священнику. Его это одно и спасло, а не ваше прощение. Дмитрий Ерофеевич простил его не для вас, а для священника. А солдаты все, которые были с вами в карауле, будут раскассированы. Вот чем ваше христианство для них кончилось. А вы сами пожалуйте к сокену Он сам с вами поговорит. Ему и рассказывайте про христианство. Он церковное писание все равно, как военный устав, знает. А все извините вас того мнения, что вы, извините, получив пощечину, изволили прощать единственную с тем, чтобы это бесчестие вам не помешало на службе остаться. Нельзя. Ваши товарищи с вами служить не желают. Это мне по тогдашней моей молодости показалось жестоко и обидно. Слушаюсь, говорю, господин полковник. Я пойду графу Усакену и доложу все, как дело было и объясню, чему я подчинился. Все доложу по совести. Может быть, он иначе взглянет?» Командир рукой махнул. «Говорите, что хотите, но знает, что вам ничто не поможет. Сакен церковные уставы знает, это правда, но, однако, он все-таки пока еще исполняет военные, он еще в архиереи не подстригся». Тогда между военными ходили разные нелепые слухи о Сакене, Одни говорили, будто он имеет видение и знает от ангела, когда надо начинать бой. Другие рассказывали вещи еще более чудные. А полковой казначей, имевший большой круг знакомства с купцами, уверял, будто Филарет Московский говорил графу Протасову, «Если я умру, то, Боже, вас сохрани! Не делайте оберпрокурором Муравьева, а митрополитом московским киевского ректора». Иннокентия Борисова. Они только хороши кажутся, а хорошо не сделают. А вы ставьте на свое место Сакена, а на мое самого смирного монаха, иначе я вам в темном блеске являться стану.